50. -е. Указ подписан. Лимар. Стоит ли говорить, что впервые в жизни мне захотелось послать Торию Дитаймин куда подальше во всеуслышание? Идиотка, откуда она взяла эту информацию? Кто ей рассказал? Я пребывал в ярости, стойко выдерживая наполненную желчью предвкушением взгляды знатных дам и господ. «Да что вы говорите?» Безомоционально произнес монарх, в привычном для него жесте, плавно отводя руки за спину и скрепляя их в замок. «Мои слова, чистейшая правда, Ваше Величество!» Низко склонила голову пиявка, немало попившая моей крови. Одно дело, если она нервировала меня, навязывая свое ненужное внимание, а другое, когда пытается сравнить Ролану с землей. ведь покупка детей — это один из самых омерзительных поступков. Да, я поведала покупки Илью и Самонарху, но вот про Анны то распространяться не стал. Дурак. Как теперь король воспримет услышанное? Что ждет Ролану? Плевать. Стиганул я себя мысленно, усмиряя ненужную истерию. Я не дам ее в обиду. Купила детей, значит? Хмыкнула бабуля, окидывая равнодушным взглядом мою леди, которая встревоженно сжалась. Боги. Как же сильно мне хотелось обнять ее, успокоить и заверить, что все будет хорошо. Что никто не посмеет ее тронуть и причинить вред. Я не позволю этого. «Да, леди Винсоун», — важно кивнула зазнавшаяся идиотка, не имеющая ни малейшего представления, что бабуля в курсе всего. «Так и есть. Всем известно, что данный постыдный поступок неприемлем в любом обществе. Мне жаль, что я не рассказала об этом ранее» и ваш внук запачкался об нее в танце. Хотела лично доложить его величеству. «Запачкался? Вот же лицемерная дрянь!» — рычал я, стискивая пальцы в кулаки. «Тебя ждет сюрприз». Глаза Тории искрились ехидством и предвкушением скандала, который, по ее мнению, обязательно должен был состояться. Уверен, она уже во всех красках успела представить, как Каролану условно грязь вышвыривает стража за пределы замка. Ведь по убеждению выскочки детайменов его величество должен поступить именно так, унижая и осуждая юную графиню. «М да хмыкнула бабушка, сделав шаг вперед. «Ваше сиятельство». Она под множество любопытствующих взглядов медленно повернулась к Каролане. «А вам есть что сказать?» Нервы сдали, и я не выдержал, протягивая руку и сжимая ледяную ладонь девушки, лицо которой было бледным, словно полотно. Мой жест ни для кого не остался незамеченным, на что пиявка тория скривилась. «Вы действительно купили детей? Как говорит леди Ди Таймин?» — спросила бабушка. Из горла рвалась брань. Я понимал, что бабуля ведет какую-то свою игру, и что она на нашей стороне но она находилась на грани обморока. Я признаю сказанное. Медленно подняла голову графине, подосуждающей вздохи и шепотки знати, одаривающей ее брезгливыми взорами. «Признаете?» — спросил его величество. «Да», — решительно кивнула моя леди, не отводя от монарха немигающего взгляда. «И честно скажу, что не жалею о содеянном. Уму непостижимо. Нет, вы это слышали? И как только хватило наглости заявить такое. Нахалку следует немедленно прогнать. Со всех сторон доносились колкие комментарии, явно веселящие зачинщицу этой ситуации. Тория сияла злорадством, с наслаждением наблюдая за происходящим. «Ваши слова, леди Таймин, хмыкнула бабушка, поворачиваясь к зловонной пиявке, «вызывают возмущение». «Я с вами согласна», — склонила она голову, даже не скрывая своих смеющихся глаз. «Подобные необходимо придать огласке со всеми вытекающими последствиями». Держа Ролану за руку, чувствовал, как она дрожит. Стиснув изящные пальчики посильнее, пытался сказать ей, что все будет хорошо. Но девушка не могла успокоиться. «Каждый знает», — распылялась история, играя на публику. Что данный поступок вопиющий и отвратителен? И в чем же именно он вопиющий и отвратителен? От моего голоса знать притихло. Ну как же! хлопнула ресница Митория. Покупка детей. А вам известно, с какой целью были куплены эти дети? Из моей груди вырвалось рычание. разве это имеет значение? Повела плечиком безмозглая идиотка. Факт остаются фактом. Она их купила». «Леди Мейлин заговорил его величество. «Хотите что-то сказать в свое оправдание? Может, к примеру, не лично вы их покупали, а кто-то другой?» «Нет, ваше величество», — качнула головой Ролана бледность, кожи которой меня сильно волновала. «Я купила их сама, без чьей-либо помощи». «Дорочка», — усмехнулся я горько, замечая хитрый взгляд бабули. Что же ты не скажешь, что именно я купил Льюиса? Почему умалчиваешь об этом? Неужто защищаешь?» Моя старушка цикнула, на что выскочка Дитаймина взлорадно улыбнулась. К слову, лорд Уоррен и леди Лоренси Дитаймин стояли за ее спиной. По их физиономиям было видно, что они испытывают гордость за своё чадо. Вот только я не понимал, чем именно здесь гордиться. Беспросветной тупостью полному отсутствию манер или неумению держать язык за зубами. Хотя, наверное, все сразу. «Как жаль!» — вздохнула моя бабуля, замолкая и тем самым поднимая градус напряжения. «Что таких, как Ролан и единица?» «Что?» — возмущенно пискнула Тори, с лица которой мгновенно сошла ехидная улыбка. «П «Подождите». С непониманием захлопала она глазами. «Но ведь она же купила детей!» «Купила». Плечи бабушки расправились, а взгляд стал острым, словно кинжал. Меня она одна, между прочим. Дитя». Посмотрела она на ничего не понимающую Ролан. «Я благодарна тебе, что ты решила защитить моего внука, пытаясь скрыть и его причастность к этой покупке». «Что?» Еще громче взвизгнула Тори, перебивая и походя со стороны на умалишённо. «Этого не может быть!» «Хочу сказать, что я восхищаюсь твоей смелостью и благородством», продолжила бабушка, игнорируя омерзительный писк. Мне не показалось, в глазах юной графини появились слезы. «Ты знаешь, что общество осудит все равно купило двух деток из бедных семей, принимая их как брата и сестру. Тепло улыбалась бабушка, сбрасывая маски. «Бред какой-то!» Задыхалась от охватившей ярости Тория. А вот знать умно притихло, не спеша привлекать к себе внимание. «Знай, я не встану против тебя». Моя старушка подошла к шмыгающей носом Ролани, нервы которой, судя по всему, сдали. «Наоборот. Хочу поддержать и сказать, что ты умничка. Рука бабушки по-доброму погладила округлое плечо моей леди, успокаивая. «Спасибо вам», — всхлипнула Ролан. «Спасибо, госпожа». «Ну что еще за госпожа такая?» — рассмеялась бабуля. «Выдумала тоже». «Что ж, я хотела гласить в конце бала», — взял слово его Величество, выходя вперед. «Но сейчас, как вижу, самый подходящий момент». Дамы и господа, как и пышущие негодованием Тори, устремили немигающие взгляды на монарха. В самое ближайшее время на территории государства появится место, где поселятся нуждающиеся в помощи детям. Это поместье станет их новым домом, в котором маленькие жители наших земель обучатся хорошему тону и грамоте. Данное решение далось мне нелегко, но сейчас я как никогда понимаю, что оно правильное. На лицах аристократии проявлялось множество разнообразных эмоций, но никто не посмел высказать свою фи. «Я согласен, покупка детей — поступок аморальный», — продолжил его величество. Но леди Мэйлин совершила его, исходя из добрых побуждений. Показав нам всем, что зов милосердного сердца сильнее страха быть источником осуждений. Ролана хваталась за мою ладонь, забывая, как дышать. «А теперь главное», — повысил голос монарх. «Ответственность за вышеперечисленное возложат на свои плечи лорд Винсоун и леди Мейлин. Указ подписан и завтра будет оглашен на Центральной площади».